Человек не понимает, что патология является следствием нарушения равновесия и пытается бороться с окружающим миром вместо того, чтобы устранить поляризацию. А требуется всего лишь выполнить основное правило трансерфинга – позволить себе быть собой, а другому быть другим. Необходимо отпустить мир на все четыре стороны –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 Они делают все для того, чтобы энергия била через край. Маятники дергают людей за невидимые ниточки. И люди подчиняются, словно марионетки. В то же время маятник не действует умышленно, поскольку не обладает осознанным намерением. Если равновесные силы сталкивают противоположности, то маятники делают все, чтобы распалить энергию возникшего конфликта.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 И проснуться. Что я здесь делаю? Я отдаю себе отчет, зачем мне это нужно. Пробуждение от сна наиву должно быть абсолютно четким. В данный момент я не сплю и ясно осознаю, что делаю, зачем и почему именно так. Современная индустрия информации и развлечений построена на одном простом принципе Смотри, как это делают другие, добившиеся успеха И следуй за ними, бери с них пример Все, что вам пытаются продемонстрировать, это эталон успеха Вы и сами все прекрасно понимаете Но, возможно, вы не задумывались, насколько огромно влияние этой пропаганды Иногда явный, но чаще действующий незаметно, из-под валь. Всегда существует необходимость сравнения, поскольку успех – вещь относительная. Поэтому, когда человек видит чужой успех, он, естественно, склоняется к тому, чтобы воспринимать его как эталон. Правило маятника говорит «делай, как я». А значит, измени себя, измени себя